Борис Дмитриевич Греков. Культура Киевской Руси. Академия наук Союза ССР. Издательство Академии наук СССР. Москва, Ленинград, 1944 год. Содержание. От автора. Раздел 1. Истоки русской культуры. Раздел 2. Культура Поднепровья VI-VIII веков. Раздел 3. Эволюция славянской русской языческой религии. Раздел 4. Христианство на Руси защита Руси и своей национальной культуры. Раздел V. Отношение русского народа к своему историческому прошлому. Примечание. Для данного очерка использованы были, кроме источников, Следующие работы. Первое. Борис Александрович Рыбаков. Ремесло Древней Руси. Второе. Михаил Дмитриевич Приселков. Мястер-летописец. Третье. Евгений Голубинский. История русской церкви. Четвёртое. История русской литературы. Издательство Академии наук СССР, том 1 и другие. От автора. Если вы собираясь осмотреть Киевскую Софию, заранее решили отнестись с низкоถительно к имению наших далёких предков, выражать великое и прекрасное, то вас ждёт полная неожиданность. Переступив порог Святой Софии, вы сразу попадаете во власть её грандиозности и великолепия. Величественные размеры внутреннего пространства, строгие пропорции, роскошная мозаика и фрески покоряют вас своим совершенством, прежде чем вы успеете вглядеться и вдуматься во все детали и понять всё то, что хотели сказать творцы этого крупнейшего произведения архитектуры и живописи. О нем без всякого преувеличения говорил русский митрополит Илларион. Церковь дивна и славна всем округным странам, якоже ино не обрящится во всем полуноще землением от востока до запада. Даже в перестроенном после значительных повреждений виде в XVII веке Этот храм возбуждал удивление иностранцев. Вся загадка в том, пишет Павел Олепский, был в Киеве в 1653 году. Откуда они, русские, добывают этот мрамор? Эти огромные колонны, находящиеся вне церкви, потому что во всей этой стране нет ничего похожего на ломкий мрамора. Оказывается, что они возили его через Чёрное море из мрамора, находящегося в окрестностях Константинополя. И потом поднимались большой рекой Непрос, впадающей в это море. Выгружали же в городе Киеве. Ваше удивление возрастёт ещё больше, если к этим впечатлениям присоединить, что Святая София не единственный, а может быть и не лучший памятник этого рода. Рядом с Софией стоял другой храм, рухнувший во время осады города Батыем так называемый Десятинный, известный также и под именем Софии. Он занимал большое пространство. 1542,5 квадратных метров. Ярославова София 1326, правда, без галерей. И, судя по остатком строительного материала и орнамента был отделан даже богаче Софией Ярославовой. Множество кусков мрамора летопись даже называет этот храм мраморным. Мелкие обломки мраморных баз и капителей, куски яшмы, по-видимому, привезенной из Крыма, остатки пола из разноцветных мраморов, куски стёкол и крупного шифера, доставленного, вероятно, с Карпат. Частицы стеновой мозаики, фрагментов греческих надписей. Всё это вместе взятое не оставляет сомнений относительно характера зданий. Остатки рухнувшей, вероятно, тогда же нецерковной большой постройки, условно называемой дворцом княгини Ольги. Говорят о таком же великолепии княжеского жилища. Это двухэтажное кирпичное здание, в числе украшений которого в мусоре на пожарище найдены тонкие кирпичные плитки, окрашенные в светло-коричневый цвет мраморы, красный шифер, мозаика, фрески, стекло и другое. Дворец выстроен раньше десятинной церкви, то есть приблизительно в середине 10 века. Владимир, заинтересованный в построении в своём государстве христианских храмов, что требовалось для предания Руси христианского облика, отлично понимал ценность античного искусства. Он не мог отказать себе в том, чтобы не увезти из взятого им корсуня античные статуи. Два капища и квадригу. Взя же и до медянея две капищи и четыре кони медяны, и же и ныне стоят за Святую Богородицею, Десятинная Церковь. Якоже неведущим нят я, мраморяны суща. И поставил их на самом видном месте, где они и стояли, украшая столицу до взятия ее баты. Совершенно так же по инициативе Карла Великого, Его столицу Ахен украшала статуя Теодориха, похищенная Карлом Аврением. А увезённая из Константинополя конная квадрига до сих пор украшает фасад церкви Святого Марка в Венеции. Не менее сильное впечатление производит и Новгород Великий, умевшей сохранить до наших дней свою софию воздвигнутую в 1045-1051 годах взамен сгоревшей деревянной тринадцатиглавой Чернигов гордится своим спасом построенным счастливым соперником Ярослава его братом Мстиславом столица этого последнего Тмутаракань, к сожалению, не сохранила древних культурных ценностей. Полоцк сильно переделывал свою Софию, но мы и по дошедшим до нас следам можем составить представление об архитектурном замысле её создателя. Нет нужды перечислять всех сокровищ Киева, Новгорода, Чернигова, Полоцка, Галича и других древних городов Руси. И без этого перечня бросается в глаза не только высокий уровень русской культуры 10-11 веков, но и широкое её распространение на огромных пространствах Восточной Европы. Откуда же этот размах и столько вкуса в произведениях искусства? Очень часто на сцену в таких случаях выводят греческих инженеров и мастеров. Но это ответ только наполовину. Крупные сооружения требуют не только опытных инженеров, а и достаточно квалифицированных рабочих которых, конечно, из Греции не привозили. На Руси в это время было немало своих мастеров-художников. Слава о них шла далеко по земле уже в 9 и 10 веках. В известном трактате Феофила, конец 9 века, посвящённом технике различных художественных ремёсел, В почетном списке передовых стран Европы и Востока Русь поставлена на втором месте после Византии. Впереди Англия, Италия, Франция и Германия. О более позднем времени и говорить не приходится. В сказании о Борисе и Глебе XII век отмечается мастерство русского художника который так украси добре раку Бориса и Глеба яко не могу пишет автор сказать и оного ущечрения по достоянию довольно яко многим приходящим от грек и иных земель глаголати Нигде же сия красоты быть. Византийский поэт XII века прославлял русскую резьбу по кости и сравнивал русского мастера с легендарным Гедалом. Итальянец Плано Карпини, переведавший немало изящных вещей у себя на родине, не мог не отметить единственную вещь бросившуюся ему в глаза при дворе Гуюк-хана ханский трон, сделанный русским мастером Козьмой. Кавычки открываются Трон был из слоновой кости, было там также золото, драгоценные камни Если мы хорошо помним и перлы. Конец цитаты. Борис Александрович Рыбаков Ремесло древней Руси. Инженер только выполняет заказ, а заказчиком в данном случае было Киевское государство, заинтересованное в том, чтобы Киев стал не хуже в Константинополе, чтобы свои собственные Софии появились в крупнейших городах Руси, и прежде всего в её столице, чтобы великолепие и грандиозность столичных зданий могли вызывать в русском человеке сознание величия своего народа и государства. По этим случайно уцелевшим показателям высоты и блеска культуры Киевского государства мы вправе судить и о других сторонах жизни общества, неизбежно находящихся в известной взаимосвязи. И всё то, что имеется у нас в руках, будь то предмет домашнего обихода, украшение костюма, оружие, поэма, проповедь или повествовательное литературное произведение одинаково говорит о том, что не случайно, а вполне закономерно появились в столице Руси и в других русских городах в 10-11 веках величественные постройки, их талантливые строители и яркие художники. Конечно, внезапно всё это явиться не могло. Эти достижения результат длительной жизни народа, умевшего трудиться, богатого инициативой и талантами, сумевшего создать условия для своего дальнейшего роста. Мы можем проследить главнейшие этапы развития этой культуры, давший столь чёткие показатели своей зрелости уже к 10-11 векам